Можете представить себе, какому безумному умственному и психическому напряжению я подвергался? Однако меня весьма серьезно интересует причина, согласно которой мозг мой настаивал на том, что по всей комнате гуляет капель тишины. Я либо приближался тогда к сумасшествию, либо психически настроился своими чувствами на некую аномальную реальность — в которой тишина перестала являться абстракцией и сделалась для меня конкретной и определенной, так как если воспользоваться глупой неточной аналогией, невидимая атмосферная влажность становится конкретно й изримой, осаждаясь в качестве воды. Интересно, занимает ли вас эта мысль в той же степени, как и меня самого?» И тут нечто во мне подсказало, что неспешно приближается новая жуть. Это предчувствие, знание, зовите его как угодно, оказалось настолько сильным, что я вдруг ощутил, что горло моё словно сдавило внешняя сила. Я ощущал, что не могу более терпеть, что если произойдёт что-то ещё... просто достану свой револьвер и выстрелю в голову Бэйнсу, а потом и себе, закончив таким образом эту страшную историю. Впрочем, это чувство скоро прошло. Я ощутил некий прилив силы и готовность встретить свою судьбу лицом к лицу. К тому же меня вдруг осенила первая, еще не слишком определенная идея в отношении того, как можно обеспечить свою безопасность». Однако я был слишком ошеломлён, чтобы в точности сообразить, каким образом можно помочь себе. Тут в комнату проник низкий, доносящийся откуда-то издали виск, и я понял, что беда совсем рядом. Я неторопливо нагнулся влево, стараясь, чтобы ноги Бэйнса не выставились из синего круга, и заглянул вниз, в черноту жерла, отвесно уходившего в неведомые глубины прямо под моим левым локтем. Визг умолк. Однако в недрах черноты появилось нечто, какое-то далёкое светящееся пятно. Погрузившись в угрюмое молчание, я в течение десяти долгих минут разглядывал это пятно. Оно постоянно увеличивалось в размере и стало как бы заметнее, и всё же терялось в далёкой страшной бездне. И пока я стоял и глядел, Вновь раздалось негромкое хрюканье, и Бэйнс, все это время казавшийся поленом в моих руках, ответил на него тихим животным визгом, заново пробудившим во мне отвращение. А потом произошла любопытная вещь. Вокруг края жерла, только что казавшегося ч ё р н ы м стеклом, вдруг появилось мертвенное свечение — Оно запульсировало, вращаясь вдоль края в обратную сторону вращению черного пухлого облака, стеной, кружившего вовне барьера. Странный свет этот скоро погас, и неизмеримые глубины донесли до меня жуткое дыхание чудовищной твари, поднимавшейся наверх из преисподней. Если бы я сказал, что на меня пахнуло вонью... Эти слова достаточно хорошо описали бы суть происходящего, однако я не в силах описать то духовное омерзение, которое мне пришлось испытать. Мне казалось, что эта тварь замарает меня до самых недр моего существа, если я не сумею отразить ее приближение последним напряжением воли. Я резко отодвинулся от жерла в сторону внешнего из кругов. Не следовало допускать, чтобы какая-нибудь часть моего тела оказалась над бездной, открытой воздействию отвратительной силы, п о д н и м а ю щ и е с я из неведомых глубин. Таким образом, отвернувшись от центра созданной мной защитной ограды, я увидел нечто новое, ибо по ту сторону мрачной стены, вершившей свое движение снаружи, совершалось нечто, нечто многоликое». Первым делом я заметил странное возмущение во вращающейся облачной стене. Возмущение это располагалось в дюймах в о с от пола, прямо напротив меня. Здесь вращающуюся черную стену что-то мутило, как если бы кто-то орудовал в ней. Странное это возмущение имело в поперечнике не более фута, и оно не осталось напротив меня. Движение стены сносило его в сторону. Когда оно снова оказалось напротив меня, я заметил, что стена чуть прогибается внутрь в мою сторону. Когда его отнесло прочь, я заметил в стене еще одно похожее возмущение, а за ним третье, за ним четвертое. Находясь в разных частях неторопливо вращающейся черной стены, все они отстояли не более чем на восемнадцать дюймов от пола. Когда первый из выступов вновь оказался напротив меня... Я заметил, что лёгкая выпуклость явно превращается в тянущееся ко мне щупальце. Выступы эти покрывали теперь всю движущуюся стену. Они тянулись внутрь и удлинялись, и всё время находились в постоянном движении. Внезапно один из них лопнул или раскрылся у самой вершины, и изнутри на мгновение выглянул кончик бледного, но несомненно свиного рыла. Мерзкий пятачок исчез почти мгновенно, однако я успел рассмотреть его во всех подробностях, и через какую-то минуту справа от меня выглянул второй, исчезнувший столь же быстро. Скоро я не мог взглянуть на основание странного движущегося вокруг барьера кольца, чтобы не увидеть в том или ином его месте выставившегося на мгновение кончика свиной морды. Ум мой пребывал при этом в весьма странном состоянии. Меня со всех сторон, спереди, сзади и по бокам, окружало столько сверхъестественного, что в известном отношении это служило даже средством против страха. Понимаете, я был настолько ошеломлен, что творящиеся вокруг меня ужасы делались от этого менее реальными. Я взирал на них как дитя, глядящее из окна скорого поезда на пролетающий мимо ночной ландшафт, странным образом освещаемый огнями неизвестных заводов. попробуйте понять это. Тело Бэйнса недвижно каменело в моих руках, и спина моя уже перетрудилась настолько, что все тело мое превратилось в одну тупую боль. Однако я лишь отчасти осознавал это, на мгновение выпадая из психической реальности в физическую, чтобы переложить его поудобнее, отыскав другое положение, более терпимое для моих утомленных рук и спины». Тут вдруг объявилось и нечто новенькое. Густое и весомое. Одиночное хрюканье властным и звериным образом вкатилось в комнату. Неподвижное тело Бэнца дрогнуло на моих руках, и он трижды хрюкнул в ответ голосом молодого поросёнка. В верхней части движущейся стены чёрные облака раступились, с и в прорехе мелькнуло на мгновение свиное копыто и н о г а д о лодыжки. Оно находилось примерно в девяти л и десяти футах над полом. Едва копыта исчезла, по ту сторону облачной вуали послышалось низкое хрюканье, вдруг превратившееся в целый хорал визга с опения и воя, сливающегося в единый мотив. Мелодии чудовища! Хрюк за хрюком, визг за визгом! вой за воем сливались в жуткое крещендо, воплощавшее в себе звериную алчность, подвиги и деяния из некоего адского подземелья. Однако не стоит стараться. Я не способен передать его. Моя власть над словом попросту недостаточно для того, чтобы выразить человеческой речью все, что открывало мне это завывающее свиноголосие». В нем чувствовалось нечто настолько необъяснимо низменное в своей чудовищности и жути, настолько находящееся за пределами понимания человеческой души, что обыкновенный страх смерти при всех сопровождающих его муках, ужасах и скорбях казался чем-то мирным и тихим, бесконечно святым рядом со страхом перед неведомыми исполнителями этой жуткой грубой мелодии». И звук этот обитал рядом со мной, в этой комнате, находился совсем неподалеку. И все же я как будто не замечал ее стен, словно бы находился в гулком и огромном воистину г о р г а н т ь ю а н с к о м коридоре. Забавно. Эти два слова а г о р г а н т ь ю а н с к и й коридор» застряли в моей памяти. И пока хаотическое биение свиноустой мелодии пульсировало вокруг меня со всех сторон, Его пронзал одинокий хрюк, одинокий повторяющийся голос свиньи, ибо теперь у меня не было никаких сомнений в том, что я имею дело именно с этим чудовищем, со свиньей. В манускрипте Зигзанда тварь э т о описывается следующим образом. «Сие есть свинья, над которой властен лишь один всемогущий. Тот, кто во сне или в час беды услышит глаз рекомой свиньи, — «Да удалится, ибо сия свинья принадлежит к роду внешних чудовищ, да не приблизится к ней никто из людей, и да удалится он, услышав е ё голос, ибо властвовала свинья в первом мире и будет править вторым в конце его, и по елику властвовала свинья на земле, хочет она вернуться на землю». «Жутким будет ущерб душе твоей, если не устрашишься и подпустишь к себе эту тварь. И так скажу всем, если нагрянет на вас злая сия беда, помните о кресте, ибо единственно он вселяет в свинью ужас. Там сказано много больше, однако я не помню всего, и то, что я воспроизвел, представляет самую суть». И так я держал Бэйнса, разражавшегося д свиным визгом всякий раз в ответ на голос свиньи. Удивляюсь тому, что я не сошел с ума прямо на месте. Должно быть, вызванная ситуация цепенения мыслей и чувств помогло мне пережить это мгновение. Спустя минуту, а быть может и через пять минут, я вдруг ощутил предупреждение, пробившееся сквозь мои оцепенелые чувства. Я повернул голову, Однако за спиной моей ничего не было. Тогда, наклонившись влево, я заглянул в ту чёрную бездну, которая открывалась прямо под моим локтем. В этот миг всяческое рыкающее свиногласие смолкло, я заглянул в недра чёрного эфира, из которых неторопливо всплывала бледная и далёкая огромная свиная морда. Она росла и росла с каждым мигом, неподвижная с виду, Бледная свиная харя поднималась из неведомых глубин. Только тогда, в тот самый миг, я окончательно понял, с каким чудовищем имею дело. Быть может, целую минуту я взирал во тьму на эту тварь, парившую в великой дали подобием некой далекой планеты, повисшей в ошеломляющей пустоте. И тут ко мне разом, в единый миг, вернулась вся власть над собой и над своими способностями. Если чрезмерное напряжение наделило меня благодатная анестезия и ошеломления, то внезапное явление этого высшего ужаса, напротив, вырвало меня из бездействия. Один единственный момент вырвал меня из апатии и направил к спасению». Я понял, что благодаря какой-то случайности далеко переступил все прежде знакомые мне пределы и оказался теперь на той почве, где не имеет права пребывать человеческая душа, и что через горстку ничтожных земных минут могу расстаться с жизнью. О том, перешел ли Бейнс тот предел, за которым для него уже не было возврата, я не знал, да и не мог знать. Я осторожно положил его на бок между внутренними кругами — то есть между фиолетовым и синим, и он остался лежать, неторопливо похрюкивая. Опасаясь того, что страшный момент все же настал, я извлек пистолет. Следовало покончить с нашими жизнями еще до того, как эта тварь поднимется из глубин, ибо как только Бэйнс в своем тогдашнем состоянии подпадет, если можно так выразиться, под индуктивные силы чудовища, он перестанет быть человеком. И тогда случится, как это было с Астером, оставшимся вне Пентакля в деле Черной Вуали, то, что можно назвать только патологической духовной переменой, иначе говоря, произойдет гибель души. Тем не менее, нечто посоветовало мне не стрелять. Быть может, это покажется вам чем-то невероятным, но я уже намеревался убить Бэйнса и остановила меня лишь полученная извне четкая весть — Признаюсь, она вселила в меня огромную надежду, ибо я понял, что в происходящее с нами вмешались силы, управляющие вращением внешних сфер. Однако сам факт такого вмешательства еще раз показал мне, в какую духовную опасность попали мы, ибо эта непостижимая защитная сила вмешивается в нашу жизнь лишь для того, чтобы стать между душой человека и чудовищами внешнего мира». Получив это известие, я распрямился как хлыст и повернулся к бездне, в ступив над фиолетовым кругом прямо в жерло тьмы. Я пошел на этот риск, чтобы добраться до своего пульта, оставшегося на стеклянной полке под крышкой стола. Я не мог избавиться от ужаса, овладевавшего мной при мысли о том, что я могу упасть прямо в эту жуткую черноту». Ноги мои ступали по твердому полу, однако я как будто ступал над черной пустотой, подобной открывшейся под моими ногами б е з з в ё з д н о й ночи. И харя приближавшейся свиньи маячила где-то далеко под моими ногами, безмолвная и немыслимая тварь из бездны, бледная, всплывающая наверх свиная морда, обрамленная немыслимой чернотой. Два быстрых и нервных шага позволили мне оказаться возле находившегося в центре комнаты стола, стеклянные ножки которого явно покоились ни на чем. Я схватил свой пульт, выдвинул эбонитовую пластину, на которой находился выключатель голубого круга. Питавшая этот контур батарея находилась справа в ряду из семи батарей, причем каждая из них была помечена буквой, соответствовавшей цвету ее круга, так что в миг необходимости я мог моментально выбрать нужную мне. Схватив переключатель с буквой «Г» на нём, я получил достаточно суровое предупреждение о тех неведомых опасностях, которым я подвергался, совершая своё короткое путешествие в два шага. Жуткое головокружение внезапно возвратилось. Какой-то страшный миг я видел всё вокруг, словно сквозь мутное стекло или воду. Под моими ногами где-то вдалеке маячила свинья, которая странным образом сделалась привлекательнее на вид и много ближе. Она казалась уже колоссальной. Получалось, что она приблизилась ко мне буквально за один миг. И тут вдруг мне показалось, что я перемещаюсь вниз всем своим телом. Я ощущал, что жуткая сила стремится столкнуть меня в это жерло, однако напряжением всей своей воли Я нырнул, вскрывавшее всё вокруг дымное облако, и достиг фиолетового круга, внутри которого передо мной лежал Бэйнс. Там я опустился на корточки и, вытянув обе руки перед собой, подцепил ногтями указательных пальцев эбонитовое основание голубого круга и приподнял его. но так осторожно, чтобы, когда абонитовая пластина достаточно оторвалась от пола, запустить под нее кончики пальцев. Я постарался, чтобы пальцы мои не заходили дальше внутренней стороны светящейся трубки, располагавшейся на д в у х д ю м о в о м основании из абонита. Я распрямлялся крайне неторопливо, поднимая с собой край голубого круга. Ноги мои находились между синим и фиолетовым кругами, и только голубой круг отделял меня от внезапной смерти, поскольку если бы трубка лопнула под тем необычным напряжением, которое я прилагал к ней в тот миг, мы с Бэйнсом немедленно переселились бы в иной мир. Итак, друзья, можете представить себе, как я себя чувствовал. Пальцы, в особенности кончики их, и запястья мои неприятно покалывало». Голубой круг странным образом вибрировал, словно под напором неведомых частиц в немыслимом числе бомбардировавших его. А вокруг светящихся стеклянных трубок на пару футов от моих рук кипело облачко крошечных искр, образовавших необычайное голо. Переступив через синий круг, я толкнул голубым кругом медленно кружившую черную облачную стену, отчего вокруг трубки побежали бледные вспышки. Они разбегались в стороны, пока не достигли того места, где голубой круг пересек синий, и там замерцали, производя резкий треск. Я медленно и осторожно продвигался вперед с голубым кругом, и тут произошло самое неожиданное — Стена облака отступила от него и как будто бы поредела. Опустив свой край круга на пол, я переступил через б э й н с а и шагнул прямо в жерло преисподней, перенося над столом другой край круга. Эбонитовые пластины скрипели, словно бы собираясь немедленно переломиться, однако кольцо выдержало. Вновь поглядев в недра этой тьмы, Я увидел под собой жуткую бледную голову свиньи, охваченную кружком непроглядной ночи. Меня поразило то, что она слабо светилась каким-то гнилостным собственным светом и находилась совсем рядом, относительно, конечно. Никто не мог бы определить расстояние в этой чёрной пустоте. Снова взявшись за край голубого круга, я наполовину выставил его за пределы синего — Потом я подхватил с пола Бэйнса и перенёс его на часть пола, огороженную голубым кругом. Потом я поднял круг и перенёс его вперёд настолько быстро, насколько смел это сделать, поёживаясь при всяком скрипе соединений, непривычных к подобному обращению. И всё это время подвижная облачная стена отступала перед краем голубого круга так, как если бы её выдувал невидимый и неслышимый ветер». Время от времени над голубым кругом стали мерцать неяркие искры, и я уже начинал опасаться, что он может не выдержать моих усилий, пока я не вытащу его целиком за пределы общего круга защиты. Я надеялся, что как только это произойдет, все сверхъестественные напряжения вокруг нас прекратятся и снова сконцентрируются вокруг колец под притяжением отрицательных напряжений». Тут за моей спиной что-то резко стукнуло и задребезжал голубой круг, уже полностью перенесенный мной за пределы фиолетового и синего кругов и оставленный на полу. В тот же самый миг по комнате прокатился негромкий раскат грома, за которым последовал непонятный мне рык. Черная кружащая пелена вокруг нас просветлела, и комната вновь стала видимой, только видеть в ней было нечего — кроме характерного мерцания синего света, пробегавшего над полом. Обернувшись к своей защите, я увидел, что она окружена черной кружащей стеной тумана, снаружи казавшейся совершенно странной. Она напоминала слегка подрагивавшую широкую трубу, сотканную из черного облака и протянувшуюся от потолка к полу, а сквозь нее я иногда замечал с той или иной степенью ясности, очертания синего и фиолетового кругов, и тут комнату вдруг наполнило жуткое присутствие, придавившее меня весом ужаса, содержавшего в себе самую суть духовной смерти. Стоя в голубом круге на коленях возле Бейнса, временно ошеломленный охваченный параличом интеллекта, я не мог найти дальнейшего пути к спасению, и в тот миг это было мне безразлично». Я понимал, что только что избежал немедленного уничтожения и был настолько возбужден, что меньшие ужасы вызывали у меня безразличие. Бэйнс все это время спокойно лежал на боку. Перекатив его на спину, я постарался рассмотреть его глаза, стараясь ни в коем случае не заглядывать прямо в них, поскольку если мой подопечный уже пересек тот предел, из-за которого они возвращаются, он мог быть опасен. То есть... если заблудшую часть его существа уже потребила свинья, б э й н с должен был сделаться духовно доступным для нее и мог представлять уже не более чем плотскую оболочку, оставшуюся от человека, заряженную излучением чудовищного этой свиньи, и потому являет собой то, что я за неимением лучшего определения назову духовной заразой, каковая лучше всего передается взглядом, и способна вызывать чрезвычайно опасное воспаление мозга. Я обнаружил в глазах Бэйнса выражение крайнего расстройства, обращенного внутрь. Собственно, не выражение, а рефлекс, переданный от ментального ока физическому глазу и как бы приводящий его в состояние задумчивости, а не зрения. Не знаю, понятно ли я выразился. И вдруг изо всех сторон комнаты... Вновь послышался топот копыт, производя впечатление того, что тысячи или более свиней от полной неподвижности перешли в безумное бегство. Вся буйная волна животного звука как будто бы направлялась к по-прежнему кружившей и подрагивавшей трубе черного дыма, поднимавшейся от пола до потолка по периметру фиолетового и синего кругов. Звуки вдруг смолкли... И я увидел, как из середины моего защитного круга поднимается нечто. Поднимается упорно и неторопливо, бледное и огромное, разрывавшее колыхавшуюся и кружившую облачную трубу, чудовищное и мерзкое рыло, восставшее из неисповедимой бездны. Оно поднималось все выше и выше, делалось подобием отвратительного холма. з а п о р е д е в ш и й облачные завесы, я увидел один маленький глаз. С тех пор я не могу посмотреть на глаз обыкновенной свиньи, не вспомнив этого ощущения. Глаза той свиньи пылали пламенем ада, и злобное знание сверкало из их глубин. И тут внезапно мной овладел жуткий ужас, ибо я заметил начало того конца, к о т о р о г о с т р а ш и л с я всё это время — За медленным кружением о б л а ч н ы е завесы фиолетовый круг оторвался от пола. Его зацепило и подняло чудовищное рыло. Напрягая зрение, пытаясь разглядеть с о в е р ш а в ш е е с я внутри колыхавшиеся облачные трубы, я увидал, что фиолетовый круг тает, и ручейки фиолетового огня стекают по обе стороны бледного рыла. И когда он расплавился до конца... Атмосфера в комнате преобразилась. Чёрная труба вспыхнула тусклым и мрачным багрянцем, густой красный свет наполнил всё помещение. Изменение это было похоже на то, как если бы я смотрел через цветное стекло на какой-то источник света, и стекло это вдруг вырвали из моей руки. Однако чувства донесли до меня ещё одну перемену. Жуть, появившаяся в комнате, оказалась совсем рядом с моей душой, понимаете ли вы это. До этого мгновения она просто угнетала меня, так как перспектива смерти смущает дух в один из холодных и мрачных дней. Но теперь присутствие этой жути превратилось в непосредственную угрозу. Я воистину ощущал приближение мерзости. Это было жутко, жутко и непереносимо». И тут Бэйнс зашевелился. Впервые с того момента, как он уснул, оцепенение оставило его, и, перекатившись на живот, он по-звериному встал на четвереньки, а потом рванулся с места через голубой круг прямо к твари, находившейся внутри моей защиты. Вскрикнув, я одёрнулся, чтобы остановить его, однако цели этой достиг немой голос. Это сделал голубой круг». Бэйнс отлетел от него, словно отброшенный какой-то невидимой рукой. По свиному подняв кверху голову, он взвизнул, как п о р о с ё н о к и припустил внутри голубого круга, обегая его раз за разом. Дважды пытался он проникнуть сквозь круг к жути, ожидавший его заколышущейся дымной стеной. И каждый раз его отбрасывало, и каждый раз он разражался д свиным визгом, и гулявшие по комнате отголоски его вопли превращались в доносящиеся из великого далёка. К этому времени я был уже вполне уверен, что Бэйнс и в самом деле пересёк ту черту, за которой не бывает возврата, и понимание этого родило в моей душе новый, незнакомый с надеждой ужас и жалость к моему клиенту, а также жестокий страх за себя самого». Я знал, что в таком случае рядом со мной находится не Бэйнс, а чудовище, и что ради собственной безопасности мне следует выставить его за пределы голубого круга. Прекратив свою безустанную беготню по кругу, он лежал теперь на боку, то и дело хрюкая самым отвратительным образом, а когда медленно кружащие облака чуть проредились... Я вновь с достаточной я с н о с т и увидел мертвенно-бледную Харю и с некоторой отчетливостью. Она все еще поднималась, но медленно, очень медленно, и во мне опять возникла надежда на то, что защита окажется способной задержать ее. Я увидел, что жуть эта смотрит на Бэйнса, и в этот же миг спас свою жизнь и душу, поглядев вниз. Там, возле моих ног, На полу лежала похожая на человека тварь, тянувшая ко мне руки, чтобы ухватить за лодыжки. Ещё секунда, и я вылетел бы наружу из круга. Понимаете, что случилось бы со мной в таком случае?» Времени на колебания не оставалось. Прыгнув с места, я навалился коленями на Бейнса. После недолгого сопротивления он сдался. Но я снял с себя подтяжки и завязал ими его руки за спиной. Само прикосновение вселяло в меня отвращение, как если бы я прикасался не к человеку, а к чудовищу. Закончив это дело, я заметил, что красное свечение в комнате существенно сгустилось, и в ней стало темнее. После разрушения фиолетового круга в комнате стало существенно темнее, но в сгущавшейся в ней тьме угадывалось куда более жуткое качество. Казалось, что в атмосферу комнаты... проникло нечто, какая-то разновидность чистейшего мрака, и вопреки свету голубого кольца и отблеском синего, спрятанного внутри облачной трубы, красного было больше, чем чего-то еще. Напротив меня огромное, скрытое облаком чудовище казалось неподвижным внутри синего круга. В любой момент я мог видеть его смутные очертания, а там, где облачный круг редел, Я отчетливо различал мерзостную, увенчанную рылом груду, светящуюся мертвенным бледным светом, обращенную ко мне одним г о р г о н т и а н с к и м боком, возле основания которой из щели сверкал белком единственный глаз. Наконец, посреди мрачного ржавого тумана я увидел то, что убило во мне надежду и повергло в жуткое отчаяние, ибо синий круг — последний барьер моей обороны — Медленно пополз в воздух, поднимаясь вместе со свиньей. Я видел, как жуткое рыло постепенно выпирало вверх из облака. Медленно, медленно ползло оно, поднимая вместе с собой синий круг. Охваченный легшим на комнату мертвым безмолвием, я странным образом ощутил, что притихла и насторожилась вся вечность, словно бы некие силы ощутили тот ужас, который п р и в л ё к я в мир». И тогда я понял, что к нам приближается кто-то, кто-то нисходящий из неведомого далёка. Я ощущал это какой-то скрытый от меня самого и неведомой частью собственного мозга. Понимаете? С небесных высот спускался к нам свет. Я словно бы слухом улавливал его движение. На полу возле меня бесформенной неподвижной грудой съёжилось тело Бэйнса. Затрепещущей облачной вуалью проступала громадная, светящаяся собственным светом и увенчанная рылом бледная груда, адское чудище, отвратительное, смертоносное и неизмеримо опасное посреди кровавой атмосферы комнаты. Нечто сказала мне, что оно предпринимает последнюю попытку, стараясь предупредить приближающуюся к нам помощь. Синий круг находился уже в нескольких дюймах от пола, и я ожидал, что он вот-вот рассыплется ручейками синего огня, стекающими по обе стороны бледного рыла. Он вдруг с заметной скоростью пополз вверх. Чудовище побеждало. Снаружи, в дальних просторах, непрерывно зарокотал гром. Посланец высот торопился, однако он просто не мог успеть». Из негромкого бормотания гром превратился в ровную волну звука. Сила ее нарастала, становилась все громче, однако синий круг, сверкавший в залитой кровавым багрянцем комнате, уже на фут оторвался от пола. Я как будто бы заметил первую струйку индигового огня, последний круг моей обороны начинал плавиться. И в этот самый миг... доносившийся из небесного пространства гром приближения вестника, который мой разум слышал настолько отчетливо, превратился в сокрушительный, сотрясающий рев скорости, заставивший комнату затрепетать и завибрировать. Вспышка чудесного голубого пламени на мгновение вспорола вращающуюся трубу от верхушки до основания, и на один короткий миг я увидел свинью во всей ее чудовищной сути — жестокой, мерзкой и в с е л я ю щ и й ужас. Тут стенки трубы вновь сомкнулись, скрывая тварь от меня, и вращающуюся стену вдруг прикрыл купол, сотканный из тихого голубого света, цвета присущего самому богу. Облако сгинуло, словно его и не было, и от пола до потолка в потрясающем душу величии, напоминавшем о сущем, встал купол голубого огня перехваченный на равных расстояниях тремя кольцами зеленого света. Не было ни движения, ни звука, не было и мерцаний. Однако я не мог ничего разглядеть в этом свете, ибо взирать в него было все равно, что глядеть в небеса. Однако я ощущал, что к нам на помощь явилась одна из тех всевластных сил, которые правят вращением высших сфер, ибо сотканный из голубизны купол — перехваченный тремя лентами тихого зеленого пламени, несомненно являлся внешним, видимым знаком великой охраняющей силы. Минут десять стоял я в полном молчании в голубом круге, наблюдая за происходящим. Минуту за минутой отступал багрянец, и комната наполнялась светом. И по мере того, как становилось светлее, тело б э й н с а также проявлялось из бесформенной тени — являя деталь за деталью, пока я не увидел подтяжки, которыми стянул его запястье. И вдруг он чуть пошевелился и слабым, но абсолютно нормальным голосом произнес «Боже мой, это случилось опять! Боже мой, я снова видел этот кошмар!» Я торопливо нагнулся к нему, развязал руки, помог повернуться и сесть. Бэйнс в расстройстве схватил мою руку обеими руками. «В итоге я снова уснул», — сказал он. «И опять побывал внизу. Боже мой, на сей раз я едва не попался. Я оказался в том жутком месте. За углом находилось нечто страшное, и мне не позволяли вернуться. Я сражался с ним, сражался века и века. Я ощущал, что схожу с ума, схожу с ума. Я едва не попал в ад. Я слышал, как вы зовете меня обратно с какой-то жуткой высоты». Ваш голос гулял по этим жёлтым коридорам. Да-да, жёлтым. Я знаю это. Я пытался вернуться, но не мог этого сделать». «Вы видели меня?» — спросил я, когда он, задохнувшись от волнения, умолк. «Нет», — ответил Бэйнс, припадая головой к моему плечу. «Уверяю вас, на сей раз я едва не попался. Теперь я не осмелюсь заснуть до конца своих дней. Почему вы не разбудили меня?» «Разбудил», — ответил я, — «и большую часть времени держал вас на руках. Вы смотрели в мои глаза так, словно знали, что я нахожусь рядом». «Действительно», — сказал он, — «теперь я помню это. Но мне казалось, что вы находитесь наверху жуткой дыры во многих милях от меня, а эти жуткие твари хрюкали, визжали, выли и пытались поймать меня и оставить там, внизу. Но я не видел ничего, кроме жёлтых стен этих коридоров». и всегда за ближайшим углом пряталось нечто страшное. «Но, «Ну, во всяком случае, теперь вы находитесь в безопасности», — проговорил я, — «и даю вам полную гарантию того, что в будущем вам не о чем будет беспокоиться». В комнате стало совсем темно, если не считать света, исходящего от голубого круга. Купол исчез, пропала и кружащая цилиндрическая стена тумана, сгинула свинья и свет в синем круге погас. Атмосфера в комнате также сделалась нормальной и мирной, что я доказал, повернув ближайший к себе выключатель, чтобы ослабить защитную силу голубого круга и получить возможность ощутить внешние напряжения. Потом я повернулся к Бэнсу. «Пойдёмте», — сказал я. «Пойдёмте отсюда. Вам надо поесть и отдохнуть». Но Бэнс уже спал, как усталый ребёнок. опустив голову на ладонь. «Бедняга!» — проговорил я и взял его на руки. «Бедняга!» Перейдя к главному пульту, я снял ток защитных контуров четырёх стен и двери, а потом вынес Бэйнса в нашу милую и обыденную повседневность. Было чудесно выйти целым и невредимым из этой комнаты ужасов. И ещё более чудесно было видеть напротив распахнутую дверь моей собственной спальни — за которой виднелась мягкая застеленная постель. Такая обыкновенная, такая знакомая. Вы, конечно, понимаете меня, друзья. Я д н ё с Бэйнса в комнату, уложил на кушетку и только потом осознал, насколько досталось мне самому. Потянувшись за бутылкой, чтобы налить себе, я выронил её, и мне пришлось откупоривать новую. После этого я налил проснувшемуся Бэйнсу и велел ему лечь в постель. «А теперь пристально посмотрите мне в глаза. Вы слышите меня? Сейчас вы уснёте крепко и спокойно. А если что-то обеспокоит вас, вспомните мой приказ и проснётесь. Итак, спать, спать, спать». Я сделал над его глазами с полдюжины пасов, и он снова уснул. Теперь я знал, что в случае опасности... он поступит так, как надо, и проснётся. Я намеревался теперь приступить к лечению, соединявшему гипнотическое внушение с сеансами токов у доктора Уиттона. Ту ночь я спал на кушетке, а когда утром отправился проведать Бэнса, оказалось, что он ещё спит. Посему, оставив его досматривать сладкие сны, я отправился в свой экспериментальный зал обследовать обстановку. Меня ожидала удивительная картина. Как вы можете себе представить, внутрь комнаты я входил с весьма смешанными чувствами. Было довольно странно стоять посреди неё и в синем свете особым образом обработанных окон видеть ещё осветившийся на прежнем месте голубой круг, а за ним мою световую защиту, все круги, которые погасли. В центре — стол на стеклянных ножках, считанные часы назад погружённые в чудовищную сущность свиньи. Скажу вам честно, всё пережитое вчера казалось мне жутким и безумным сном. Как вам известно, мне случалось проводить в этой комнате самые разные исследования, однако никогда я не оказывался так близко к катастрофе. Оставив дверь открытой, закрывать её у меня ещё не хватало духа, я подошёл к вакуумным трубкам, послужившим мне защитой. Мне было крайне интересно узнать, что произошло с ними под воздействием такой силы, какой являлась свинья. Я обнаружил несомненные признаки того, что проявление это, вне сомнения, принадлежало к разряду с а и т ь я поскольку фиолетовый круг действительно расплавился, и это не было психической или физической иллюзией. От него остался только кольцевой след, закапанный расплавленным стеклом». Эбонитовое основание испарилось полностью, однако пол и всё вокруг осталось неповреждённым. Как вам известно, духи, относящиеся к разряду с а и т и я часто повреждают, уничтожают или используют в своих целях сам материал, применяемый для защиты от них. Перешагнув через внешний круг, я обратил своё внимание к синему и заметил, что он насквозь проплавился в нескольких местах. Ещё доля мгновения... и свинья получила бы возможность невидимым облаком жути и разрушения распространиться в воздухе нашего мира. И спасение пришло к нам именно в этот предельный момент. Впрочем, я едва ли сумею передать вам полностью все мысли, которые бродили в моей голове, пока я рассматривал уничтоженный барьер». Карнаки начал выколачивать трубку, что служит у него верным знаком того, что он закончил свою историю и готов ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у нас. Тейлор оказался первым. «Но почему вы не воспользовались электрическим Пентаклем наряду со своими новыми спектральными кругами?» — спросил он. «Дело в том», — ответил Карнаки, «что Пентакль представляет собой исключительно оборонительное устройство. Я же намеревался иметь возможность на ранней части эксперимента сфокусировать своё воздействие». а потом в критическое мгновение изменить комбинацию цветов, чтобы защититься от результата фокусировки. Улавливаете? Дело в том, — продолжил он, не заметив понимания в наших глазах, — что внутри Пентакля никакая фокусировка невозможна. Он имеет чисто оборонительную природу. Даже если бы я отключил ток от электрического Пентакля, мне всё равно пришлось бы нейтрализовать ту особенную и, вне сомнения, защитную силу, которая обладает его форма и которой было бы достаточно, чтобы размазать фокус. В той новой исследовательской работе, которой я занят, я пользуюсь фокусировкой, и потому Пентакль находится под запретом, но я не уверен в том, что это существенно». «Нельзя сомневаться в том, что моя новая спектральная защита станет абсолютно непреодолимой, как только я научусь правильно пользоваться ею, однако для этого потребуется какое-то время. Это последнее дело кое-чему научило меня. Я никогда не пробовал соединять зеленый цвет с голубым, однако три зеленые полосы на голубом куполе заставили меня задуматься, если бы только мне были известны правильные комбинации». Но мне придется их определить. Значение этих сочетаний станет вам понятнее, когда я напомню вам, что в некоторых ограниченных пределах зеленый цвет становится опаснее красного, а уж красный-то является буквально воплощением опасности. «А скажите нам, Карнаки, — спросил я, — что представляет из себя свинья? Вы знаете это? Какова природа этого чудовища? Вы в самом деле видели его... Или это был какой-то жуткий и немыслимый сон? И откуда вам известно, что она принадлежит к числу чудовищ внешнего мира? И какова разница между ней и той тварью, которую вы видели в деле о вратах чудовища? И что?» «Тихо!» — усмехнулся Карнаки. «Не все сразу. Я отвечу на все ваши вопросы, однако, скорее всего, не в том порядке, в котором они были заданы. Начнем с того, на самом ли деле я видел свинью». Должен сказать, что в целом все предметы, которые имеют призрачную природу, мы воспринимаем не глазами, а умственным взором, обыкновенно доносящим до мозга то, что фиксируют наши глаза, но обладающим и более тонкой психической способностью, не всегда развитой до нужного уровня. Когда мы видим призрачные явления, наш ментальный глаз одновременно доносит до мозга то, что открыто ему, и то, что воспринимает физический глаз. о б о зрения соединяют свои картины таким образом, что нам кажется, будто мы действительно видим плотским оком все то, что открывается мозгу. Таким образом, мы лишь получаем впечатление того, что видим физическими глазами как материальную, так и нематериальную сторону сверхъестественного явления, ибо обе эти части его воспринимаются и открываются мозгу механизмом, рассчитанным на конкретную цель — и потому обладают равной степенью реальности, то есть равной материальностью. Вы следите за ходом моих рассуждений?» Мы согласно кивнули, и Карнаки продолжил. «Аналогичным образом, когда нечто угрожает нашему психическому телу, мы обыкновенно воспринимаем эту опасность как грозящую телу физическому, поскольку ощущения и впечатления нашей психики накладываются на т е л е с н ы е точно таким же образом, как накладывается видение психического и телесного ока. Наши ощущения смешиваются так, что невозможно отличить физическое от психического. Попробуй объяснить свою мысль получше. При столкновении с привидением человеку может показаться, что он падает, то есть падает в физическом понимании этого слова, Однако на самом деле падать будет его психическая сущность, или душа, з о в и т е как угодно. Однако мозг усматривает в этом падение вообще. Вы поняли меня? И тем не менее, постарайтесь запомнить, что опасность не делается меньше от того, что падает психическое тело. Я имею в виду то ощущение, которое я испытал, переступая через жерло этой преисподней. Мое физическое тело могло непринужденно перейти через него и ощущало под ногами прочный пол, но психическое тело находилось на грани падения. На самом деле можно сказать, что я в буквальном смысле перенес через жерло свое внутреннее тело, удерживая его притяжением своей жизненной силы. Понимаете, для моего психического тела это жерло было столь же реально и вещественно, как какая-нибудь угольная яма для тела физического. И только напряжение жизненной силы не позволило психическому телу выпасть из меня и, как ядро, провалиться в вечные глубины, повинуясь титаническому притяжению монстра. Как вы помните, притяжение свиньи было слишком сильным для моей жизненной силы, и в психическом отношении я уже начинал падение». И сразу же мой мозг ощутил то, что ему пришлось бы воспринять в случае подлинного падения моего физического тела. Это был безумный риск, но, как вам уже известно, мне приходилось идти на него, чтобы добраться до пульта и батарей. Когда я испытывал физическое чувство падения и видел вокруг себя черные туманные стенки жерла, это умственный взор предоставлял мозгу всю информацию». м о ё психическое тело на самом деле уже падало и находилось ниже края жерла, но сохраняя контакт со мной. Иными словами, мои магнетические тела, физическое и психическое, оставались соединенными. Мое физическое тело по-прежнему прочно стояло на полу комнаты, но если бы я во всякий момент усилием воли не заставлял свое физическое тело держаться, мое психическое тело, полностью разорвало бы контакт со мной и как призрачный метеорит кануло бы на дно, повинуясь притяжению свиньи. То интересное ощущение, которое я испытал, заставляя себя преодолевать сопротивление среды, являлось не физическим ощущением, В том смысле, как мы понимаем это слово, о психическим ощущением моего существа, вынужденного пересечь тот разрыв, который уже сформировался между моим падающим психическим телом, находившимся внутри жерла, и физическим телом, остававшимся на полу в комнате. И этот разрыв наполняла сила, препятствовавшая соединению моей души и тела. Ужасное ощущение». «Помните, что мой мозг еще мог смотреть глазами психического тела, хотя оно уже удалилось от меня на приличное расстояние?» «Необычайное, признаюсь вам, чувство». «Однако продолжим. Все призрачные явления крайне разрежены в своем нормальном состоянии. Они становятся физически опасными во всех тех случаях, в которых приобретают концентрацию». Наилучшей иллюстрацией здесь может служить всем знакомое электричество. Сила, которую мы чересчур легкомысленно считаем изученной и понятной, потому что дали ей имя и научились использовать, если воспользоваться популярным выражением. Но мы абсолютно ничего не понимаем в нем. Оно по-прежнему остается великой тайной. В своем диффузном обличье электричество представляет нечто воображаемое и неизображенное, Однако, обретая концентрацию, оно сулит внезапную смерть. Вы поняли меня? Воспользуемся, к примеру, этим объяснением в качестве весьма и весьма примитивной иллюстрации сущности свиньи. Она соответствует одной из тех колоссальных, во много миллионов миль туманности, которые лежат во внешнем круге, и поэтому я называю эти силы «чудовищами внешних сфер». Что представляют они собой на самом деле, есть огромный вопрос. И мне иногда хотелось бы знать, представляет ли Доджсон, что не на всякий вопрос его существует ответ? Карнаки усмехнулся. «Однако попробуем это сделать. Эту планету, и предположительно все остальные, конечно, окружают сферы, которые я именую эманационными. Они образованы чрезвычайно легким газом, ну, скажем, эфиром. Бедный эфир». Ему в свое время крепко досталось. Возвратимся на мгновение к школьным дням и вспомним, что в какое-то время Земля представляла собой просто сферу, образованную чрезвычайно горячими газами. Эти газы конденсировались в виде минералов и прочих твердых и жидких тел, однако среди них есть и такие, какие до сих пор не подверглись конденсации. Например, воздух. Итак, мы имеем земной шар из плотной материи, по которому можно топать в свое удовольствие, и сферу эту окружает облако газов, необходимых для поддержания всей жизни, какой мы ее понимаем, то есть воздух. Однако эта газовая сфера не является единственной. Как я вынужден был заключить, вокруг нее существуют еще более крупные и разреженные газовые пояса, слой за слоем о х в а т ы в а ю щ и й весь наш мир. Они образуют то, что я именую внутренними сферами. Их в свой черед окружает сфера или пояс, который я за неимением лучшего слова назвал эманационным. Тот круг, который я называю внешним, не может находиться менее чем сотни тысяч миль от Земли, и толщина его, по моей оценке, находится в пределах от 5 до 10 миллионов миль. Я полагаю, хотя я не могу этого доказать, что он вращается не вместе с Землей, а в противоположном направлении, причину чему можно отыскать в теоретическом обосновании конструкции некоторых электрических машин. У меня есть основания полагать, что вращение этого внешнего круга время от времени возмущается неизвестными мне причинами, основанными, однако, на чисто физических феноменах. Далее, внешний круг является психическим по своей сути, однако имеет и физический характер. Чтобы проиллюстрировать это, я вновь обращусь к электричеству и скажу, что так же, как электричество оказалось для нас совершенно не похожим на все предыдущие представления о материи, так отличается от них и психический или внешний круг. Тем не менее, он остается физическим по своему происхождению, и в том смысле, как физичное электричество, так физичен в своих основах и внешний или психический круг». Для наглядности скажем, что он относится к внутреннему кругу таким же образом, как сам внутренний круг к верхним слоям воздуха, и как воздух, каким мы знаем этот газ, к воде, а вода — к твердой материи. Понимаете, к чему я клоню?» Мы закивали, а Карнаки продолжил. «Ну а теперь прямо к тому, к чему я подвожу вас. Я предполагаю...» что чудовищные облака в миллионы миль длиной, плавающие в психическом или внешнем круге, порождены элементами этого круга. Они представляют собой колоссальные психические силы, рожденные элементами этого круга, точно так, как о с ь м и н о к или акула рождены природой моря или воды, а тигр, как и любая другая физическая сила, рожден на грани земли и воздуха. Далее, физический человек полностью составлен по природе своей из элементов земли и воздуха, к которым к я отношу солнечный свет и воду, и некоторых добавок. Иными словами, без земли и воздуха он просто не может существовать. Или, выражая ту же мысль несколько иначе, воздух и земля сами рождают материю его тела и мозга, а потому, возможно, и всю махину интеллекта. Теперь приложим ту же линию рассуждения к психическому или внешнему кругу, настолько, впрочем, разреженному, что я могу лишь приблизительно приравнять его к нашему пониманию эфира, и тем не менее содержащему все необходимое для производства некоторых фаз развития силы и интеллекта. Однако эти элементы пребывают в форме столь далекой от материи, как эманации запаха далеки от самого запаха. Равным образом, способность внешнего круга производить силу разум обнаруживает не больше сходство с животворной способностью Земли и воздуха, чем материя его напоминает материю нашей планеты. Надеюсь, выражаюсь понятно. Итак, мне кажется, что мы пришли к представлению об огромном психическом мире, порождённом миром физическим, л е ж а щ и м вовне относительно нашей планеты и полностью о б ъ е м л ю щ и м её, за исключением дверей, о которых я надеюсь рассказать вам в другой вечер. Этот колоссальный психический мир внешнего круга рождает, если я могу воспользоваться этим термином, собственные психические разумы и силы, чудовищные по своей сути и благие, точно так же, как этот мир рождает свои физические силы, людей, животных, насекомых и так далее, благих и злых. Чудовищные сущности внешнего круга настроены враждебно по отношению ко всему, что мы, люди, считаем благом, точно так же, как акула или тигр враждебны в физической области ко всему, что желательно людям. Они хищны по природе, так как хищна всякая позитивная сила. Их желания в отношении нас несравненно более жутки для наших умов, чем показалось бы овце наше вожделение к ее плоти, будь она чуточку разумной. Они грабят и разрушают, чтобы удовлетворить свою п о х о т ь и голод, точно таким же образом, как удовлетворяют эти свои потребности все прочие формы бытия. И ж е л а н и я этих монстров, в основном, если они всегда, направлены на психическую сущность человека. Вот собственно и все, что я могу сказать вам сегодня. Однажды я соберусь и расскажу вам о великой загадке психических дверей. А пока... «Удовлетворил ли я ваше любопытство, Доджсон? Хотя бы отчасти?» «И да, и нет», — ответил я. «Вы положили первый кирпич, однако у меня осталось еще десять тысяч вопросов, ответа на которые мне хотелось бы знать». Карнаки поднялся. «Вон отсюда!» — любезным тоном произнес он привычную формулу. «Убирайтесь, я хочу спать!» И по очереди, распрощавшись с ним рукопожатием, мы вышли на тихую набережную. Уильям Хоуп Ходжсон. Карнаки «Охотник за привидениями». Сборник рассказов читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. 2017 год.